30 апреля 2008 года. Сознаю, что предыдущий пост оказался самым коротким. Напечатав последние слова «Джо сбежал», я отодвинул клавиатуру и был вынужден ненадолго прерваться. Кое-какие моменты случившегося в тот день до сих пор преследуют меня, и делиться ими особенно тяжело. Я даже не был уверен, что вообще стану это делать, особенно в свете последовавших оценок. Как вижу, многие из вас громогласно воспринимают мой последний пост строго негативно. Но все-таки думаю, что мне нужно быть с вами максимально откровенным, невзирая на то, чему вы сами предпочитаете верить. Да, теперь вы в курсе, в чем соль этой таинственной истории, но последовавшие за ней события не менее показательны. После побега Джо полиция допрашивала меня, в качестве подозреваемого, естественно, Записи с камер наблюдения показывали, что предыдущим вечером около шести я целых двадцать минут пробыл в его палате, а Хэнк, тот самый санитар, которому доктор Г. поручила приглядывать за мной, слышал, как я там о чем-то с ним спорю на повышенных тонах. Хэнк даже заглянул в окошко на двери палаты, но увиденное заверило его в отсутствии риска того, что мы нанесем друг другу какие-то повреждения, из чего я делаю вывод, что трансформация Джо прошла для него незамеченной. Вдобавок имели свидетельские показания доктора П., что я предположительно пытался помочь Джо сбежать днем ранее. Но Джослин подтвердила мое алиби, заверив, что в ту ночь мы легли спать вместе. И, как я позже выяснил, доктор Г. тоже дала показания в мою пользу, объяснив, что мои действия во время предыдущей попытки побега являлись изучением пациента с ее ведома. В итоге из числа подозреваемых я был исключен. Больничный персонал, в первую очередь санитары Марвин и Хэнк, не столь охотно поверили в мою невиновность, но голова у меня была слишком занята другими вещами, чтобы уделять особое внимание бросаемым на меня косым взглядом. Ирония ситуации заключалась в том, что по мнению полиции кто-то задался целью как-то навредить Джо. В больнице всегда было принято извещать власти, если кто-то из пациентов пусть даже госпитализированный на добровольной основе, ударяется в бега. Полицейские считали, что Джо выпустили из чисто хулиганских побуждений, чтобы разыграть его, или чего похуже. Джо не состоял на учете в полиции как преступник или правонарушитель и, согласно полученным ими сведениям, не представлял собой никакой опасности для окружающих. Многие в больнице могли недолюбливать Джо и держаться от него подальше, но большинство врачей и младшего медперсонала проработали здесь не столь уж долго, чтобы знать о нападениях, совершенных им в детском возрасте. Те же медработники и пациенты, до которых все-таки доходили про него всякие слухи, вроде того, что люди вокруг него начинают сходить с ума, не подавали голоса из опасений быть высмеянными. Полиция до сих пор ищет просто взрослого мужчину, которого считают психически больным, и нуждающимся в медицинском уходе. Если бы они знали... Мой разговор с доктором Г в тот день был неожиданно прерван печальным известием. Что-то случилось с ее наставником, доктором А. Ей пришлось срочно уйти, так что я просто не успел рассказать, что же мне удалось выяснить в доме Джо М. И сообщить про скелет, который я обнаружил в одной из стен его детской спальни. Равно как и описать имевшую место тем же вечером стычку с той мерзостью, что подтвердило мои открытия, но оставило меня без записанных на пленку доказательств. Как бы там ни было, потом доктор Г. была безутешна и несколько следующих дней пребывала в некоторой прострации, поэтому мне так и не подвернулся случай поговорить с ней еще раз. Доктор А. скончался прямо у себя дома, судя по всему, от сердечной недостаточности. На следующее утро его обнаружила домохозяйка, распростертом на полу собственной кухни, а рядом с телом нашли осколки кружки или чашки в окружении бумаг, которые, наверное, он в тот момент просматривал. Только где-то через неделю я получил от своей главной начальницы записку, которую передал мне доктор П. Кстати, после исчезновения пациента, известного ему по именем Джо, он, как никто другой, стал просто на удивление бодр и энергичен. Казалось, будто мы с ним поменялись местами. Сам я пребывал в полном смятении, чувствовал себя окончательно вымотанным и начинал уже сомневаться, стоит ли вообще чего-то наше занятие перед лицом угрозы, которую я теперь видел повсюду вокруг нас, в то время как доктор П буквально ожил и так и лучился энергией. И все же выволочек он мне больше не устраивал, так что я воспринял эту перемену с олимпийским спокойствием. В записке, которую он принес от доктора Г, сообщалось, что Марта М, мать Джо, покончила с собой. Через два, и не исключено, что и через три дня после смерти доктора А, ее нашел садовник. Судя по всему, миссис М выпрыгнула из окна спальни сына. В письме не имелось никаких упоминаний о чем-то предосудительном, найденном в доме или в этой спальне. Ни слова ни про дыру, пробитую мною в стене не проскрывавшуюся в ней могилу с костями маленького сына хозяйки дома. Понятия не имею, какие из этого делать выводы, а поскольку лично с тех пор с доктором Гэ не встречался, то не имел и возможности спросить об этом напрямую. Через пару недель жизнь больницы опять более или менее вошла в нормальную колею, но у меня продолжалась тревожная полоса. Несмотря на репутацию единственного врача, сумевшего после работы с Джо отделаться лишь легким испугом, Сам я казался себе совершенно безнадежным неудачником. Вдобавок вскоре грянула и еще одна беда. Примерно через две недели после исчезновения этой нелюди меня разбудила полиция кампуса и привезла в университетскую больницу, где я обнаружил Джослин всю в крови и синяках. Едва посмотрев на нее, я сразу понял, что дело плохо. Ее обычно яркие выразительные глаза выглядели мертвыми и стеклянными. Волосы перепутаны и встрепаны. На лице застыло настолько безумное затравленное выражение, что это вызвало у меня шок. Когда я попытался обнять ее, чтобы успокоить, Джослин сразу же стала отчаянно врываться, будто одна только мысль о чем-то прикосновении была для нее совершенно невыносима. Через какое-то время она все же понемногу оттаяла у меня в руках, хотя ее перекошенная. Ломкая улыбка по-прежнему ясно говорила, что пережитый опыт оказался чрезвычайно травмирующим. Полиция объяснила, что в тот вечер на Джослин напали сразу после ее выхода из библиотеки. В ответ на вопрос о приметах нападавшего, она, как вы уже наверняка догадались, описала худощавого мужчину невысокого роста, с неряшливыми светлыми волосами и блуждающим, словно бы, несфокусированным взглядом. Другими словами, как мне видится, человеческое обличие твари, называющей себя Джо. Когда я это услышал, от меня понадобился весь здраворассудок который еще оставался у меня в голове, чтобы тут же не рассыпаться на куски. Как мог я, человек, который пошел в медицину только потому, что не смог спокойно смотреть, как самая важная женщина в моей жизни, моя собственная мать загибается в муках, брошенная на произвол судьбы, Так вот, как я мог допустить, чтобы еще одна дорогая мне женщина тоже пострадала, брошенная уже лично мной на произвол судьбы? Было очень мучительно думать об этом, и еще мучительнее из-за того, насколько глубоко я любил Джослин, и насколько больно было видеть ее столь первобытно, по-животному растерзанной. Если бы она не пострадала столь серьезно и не нуждалась в стационарном лечении, Я, наверное, прямо тогда сбежал бы из нью хейвена от нее, от всей моей взрослой жизни, сознавая, что единственная цель, ради которой я появился на этой земле – исцелять и защищать людей, и стала причиной, по которой я подвел человека, которого любил. Теперь-то я понимаю, насколько неразумно и безосновательно все это наверняка звучит, но сказать по чести, тогда в голове у меня кипела натуральная каша из голых эмоций. Даже на секунду не снимая с себя ответственности за несчастье, которое мог неумышленно навлечь на Джослин, если не вообще на весь мир, и почти столь же ужасно полная бессмысленность всех моих действий, которые к этому привели. Стоило мне всякий раз возомнить, будто я полностью разобрался в механизме этого дьявольского явления, как тварь удивляла меня по новой. Например, когда я вроде уже окончательно уверился, что ей самой хочется сидеть под замком в нашей больнице в окружении страдающих больных? Зачем же было бежать? Тварь долгие годы со всеми удобствами обитала в этой палате и легко нейтрализовала угрозу, которую я собой представлял. Зачем испытывать судьбу во внешнем мире? К сожалению, со временем у меня все-таки появилась теория, как ответить на этот последний вопрос, и она сразу же наполнила меня чувством вины. Проигрывая в голове последний диалог с тварью, я припомнил, что названную ею причиной оставаться в больнице было незнание, как быть добычей, иными словами, как вести себя по-человечески. Больше того, она не изменила свой облик в ответ на моего пушистого маленького зайку, поскольку я и сам в это не верил. Дальше. Пусть даже все ее методы нанесения психологических увечий и определялись теми способностями, которые людям недоступны, все равно это были методы, которые может использовать и человек. Следовательно, напрашивается только один единственный вывод. Поскольку больничный персонал обращался с тварью как с человеком, ей волей-неволей приходилось соответствовать их чувственному восприятию, оставаясь в человеческом облике и первым придал ей его на свою беду, бедный маленький Джо. Настоящий Джо, по сути заточив в собственном теле. Верно, кто-то из пациентов как-то назвал тварь в обличии Джо долбанным чудовищем, но это могло быть воспринято, как если бы тот имел в виду какое-то метафорическое чудовище, не в буквальном смысле. Пациент не верил, что тварь это какая-то нелить, так что она и не изменилась. А поскольку больше никто не раскусил обман, она так и оставалась запертой в прежнем облике. Но тут появился я и сообщил ей, что не просто верю, что она нелюдь, я точно это знаю. А это означало, что я должно быть первым делом и освободил тварь, позволив ей принять любой наиболее соответствующий случаю эффективный внешний облик, чудовище ли, человека или же потока из крови и мочи, который я тогда ощутил во сне. А при ее способности восстанавливать когда-либо принятые обличия, у нее больше не было нужды полагаться на нашу больницу, как на некое безопасное прибежище, где профессиональная подготовка людей позволяет им не верить в существование чудовищ. Таковой была и по-прежнему остается моя теория, объясняющая побег мнимого Джо. Как это ни печально, но, судя по всему, никакого способа доказать или опровергнуть ее просто не существует. А значит, эта неразрешенная проблема так и будет отягощать мою совесть до конца моих дней.